Я знал, что ты у меня молодец, удалый. Подойди и слушай мой наказ. Надобно поехать к той круглой горе и сделать ее промер. Это перво-наперво. Ты ведаешь, как промер чинить? Ну, я так умекую ту гору кругом обойти и шагам счет весть. Так-то оно так. Только надо промер сделать не по низу, а по верхнему гребню, понял? — Сделаю, батюшка-князь, это еще не все. Ехать тебе надо не одному. Возьмешь с собою еще несколько человек надежных. Ты передо мной и государем в ответе за них будешь. Спрос с тебя. Подумай. А потом скажешь, кого выберешь, а пока слушай дальше. Когда промер горы учинишь, кого-нибудь из своих пришлешь ко мне с этим. Остальные... «Жить будете до весны там, и за это время тоже в тайности. Городу круглый надо припасти к приходу наших ратей. Снутра, чтобы не видно, в лесу на ней засеки понаделаете, площадки под постройки приготовите. Засеки — это укрепления и заграждения поваленного леса, устраиваемые для защиты от набегов врагов. Только так все это делать надобно чтобы ни одна душа живая про то не ведала. Да и самим надо жить в тайности неприметно. В тех краях и русские люди кое-что, где живут, и с ними не пропадете. Есть еще там Чуваши, мордва это тоже Руси приверженные. А татар, хоть и боятся, они любят, потому что татары грабят их. Вот через русских до да чувашей с мордвою пустите большой слух, что весною, де царь московский опять на Казань походом собирается и рать готовит. Воротынский перехватил удивленный взгляд Данилы. Так надо. Понял? Понял, батюшка, князь, все сполню. Воротынский встал со скамьи и сказал. Ладно, иди походи и подумай. А как надумаешь, кого возьмешь? зайдешь и скажешь а погоди пошли ко мне фонньку гудка до да ось пшевлюгу с братом митричем князь дома спросил данила дворовую девку когда она снова когда снова входил во двор князя где ему быть дом поди сид весь день сидит вон в этом покое до да всем мужиков разных себе кличит с одними погутарит других зовет княгинюшка слышь зааяилась его ожидающий полудничать давным-давно в а он не идет что с мужиками балакает данила заспешил к хоуом Там, кроме князя, и впрямь были двое — один неизвестный Даниле, здоровый рыжий детина, а другой — тот самый Афонька Гудок, за которым Каменев еще давячи бегал по приказу Воротынского. — Ну все, идите, а как надо будет, я тебя позову, — сказал князь Рыжему. Увидев стоявшего у двери у Данилу, князь спросил, — надумал? Ну говори, кого тебе надо? — Дозволь, Михаил Иванович. Взять мне с собою из твоих дворовых людей, моих сверстников, Митьку Сухорукова, Ваську Дьячкова да Федьку Бровкина. Смекалистые, страха не ведают и на язык крепки. Если надежные бери, только маловато этих людей, дорога дальняя ведь будет. Дела немалые сделать надо. Хватит, Михаил Иванович, и их. Кали людей мало, то лучшие, не так приметно». Воротынский поглядел на Данилу и удовлетворенно подумал, не ошибся я в парне, смышленный, а вслух сказал, оно и верно, и все же дам тебе еще одного человека, изводчины боярина Никиты Романовича Захарьяна. Обещал он толмача, переводчика, с толмачом во много сподручнее будет, он по-ихнему, по-татарскому лепетать может, и что надо поразведать, через него это легче». Готовьтесь после праздника воздвижения и в дорогу. Как соберетесь...